Глава 24. И тогда я сказал себе, с какой стати я должен делить это на двоих. Мышиный король. Верховный главнокомандующий звался Большим Джули и оказался совершенно иным, чем я ожидал. Хотя бы по одному тому, что когда он призвал провести военный совет, то явился к нам самолично. Со всей офицерской свитой по бокам он прошел через луг и остановился перед самой опушкой, и пришел он без оружия. И что еще важнее, все его офицеры тоже явились без оружия, надо полагать, по его настоянию. Он казался совершенно лишенным высокомерия, столь заметного в других офицерах, с которыми мы имели дело, и пригласил нас в большой шатер, воздвигнутый им на лугу, специально для этой встречи. Представляя ему членов своего воинства, я заметил, что он обращался к ним с большим уважением и, казалось, был искренне рад встрече с каждым из них, включая Глипа. На этой встрече присутствовала вся наша команда. Мы сочли, что если когда и демонстрировать нашу мощь, так именно теперь. Проявив удивительную щедрость, Аас откупорил вино и пригласил собравшихся выпить. Я отнесся к этому с некоторым подозрением. А ас не прочь кое-чего подмешать в выпивку ради победы в бою. Но когда я поймал его взгляд и поднял бровь, он в ответ слегка покачал головой. Очевидно, этот раунд он играл по-честному. Затем мы перешли к делу. Большой Джули выслушал нас с подчеркнутым вниманием. Когда мы закончили, он вздохнул и покачал головой. «Сожалею», — заявил он, — «но этого я сделать не могу». «Мы должны продолжать наступление, понимаете? Именно этим и занимаются армии». «А разве вы не могли бы наступать некоторое время в другом направлении?» «С надеждой предложил я». «Какое там?» — воскликнул он и виновато развел руками. «Кто у меня здесь, по-вашему, гений?» «Это же солдаты. Они двигаются только по прямой, понимаете, что я имею в виду?» «А должны ли они двигаться столь энергично?» — пробормотал Ас. Ведь позади них мало что остается. — Что я могу сказать? — пожал плечами большой Джули. — Это хорошие ребята. Иногда их немного заносят, как зверюгу, например. Я надеялся избежать разговора о зверюге, но раз уж пришлось к слову, решил не уклоняться. — Слушайте, м -м -м, Джули, — начал я. — Большой Джули, — прошипел уголком рта один из офицеров. — Большой Джули, — — поспешно поправился я. — Насчет зверюги. М -м он был... Ну, я хотел... Пустяки. — Пустяки, — отмахнулся Джули. — Хотите знать правду? Вы оказали мне услугу. — Да, — удивился я. Я начинал уже тревожиться из-за зверюги. Понимаете, что я имею в виду? И главнокомандующий поднял брови. Он стал в последнее время чересчур чистолюбив. — В таком случае, — улыбнулся я, — и все же... — продолжил Джули. — Это скверный способ отойти в иной мир. Изрублен собственными солдатами. Я бы не хотел, чтобы такое случилось со мной. — Вам следовало бы скормить его драконом, — напрямик заявил Ас. — Зверюгу? — нахмурился Джули. — Скормить драконом? Почему? — Потому что тогда бы и его съели. Очевидно, это преподносилось в качестве астроты так как внезапно ААС разразился смехом, каким часто смеялся над собственными шутками. Танда в раздражении закатила глаза. Большой Джули выглядел слегка озадаченным. Он взглянул на меня, и я пожал плечами, показывая, что тоже не знаю, в чем соль. — Он странный, — объявил Джули, ткнув обвиняющим перстом в ААЗа. — Что такой хороший паренек, как ты, делает среди всего этого странного народа, а? «Так ведь война», — оправдываясь, — сказал я. «Вы же знаете, говорят, в нужде с кем не поведешься». «Вы, кажется, отлично справляетесь и сами», — подмигнул Джули, а затем плотоядно посмотрел на Танду. «Хотите, я начищу ему рыло, босс?» — мрачно спросил Брокхерст, шагнув вперед. «Видите?» — взорвался Джули. «Именно это я и имел в виду. Так вы военному делу не научитесь. Вот что я вам скажу». «Давайте пристрою вас на работу, а? Что вы на это скажете?» «Сколько?» — спросил Ас. «Ас!» — нахмурился я, а затем снова повернулся к Джули. «Сожалею, но у нас уже есть работа — защищать по силтум. Ценю ваше предложение, но не хочу оставлять эту работу незаконченной». «Что я вам говорил?» — обратился Джули к своим офицерам. «Все хорошие кадры уже разобраны. Почему вы не можете доставить мне таких рекрутов, а?» Все это звучало очень лестно, но я цепко держался за цель нашей встречи. «Хм, Джуль... то есть Большой Джули», — продолжил я, — «насчет защиты Пасилтума. Разве вы не могли бы где-нибудь найти для нападения другое королевство? Мы действительно не хотим быть вынужденными драться с вами». «Вы не хотите драться!» — язвительно выпалил Джули. — Думаете, мне хочется? Думаете, мне нравится так зарабатывать на жизнь? Думаете, моим мальчикам нравится все время убивать и завоевывать? Ну, тактично начал я. Но большой Джули не слушал меня. Он встал со своего места и, расхаживал взад-вперед по шатру, энергичной жестикуляцией, подчеркивая свои слова. — Да какому же придурку хочется драться? — риторически спросил он. — Разве я похож на сумасшедшего? — «Разве мои мальчики похожи на сумасшедших? Все думают, будто мы охвачены каким-то ненормальным порывом, постоянно толкающим нас вперед. Думают, что наше единственное желание на свете — это шагать круглые сутки, потея в доспехах, и затачивать мечи о чужие шлемы. Вы тоже именно так и думаете, не правда ли, а? Разве не так?» Последние слова он выкрикнул мне прямо в лицо. К тому времени мне уже до тошноты надоело, что на меня кричат. «Да», — сердито прорычал я, — «именно так я и думаю». «Так вот», — нахмурился Джули, — «вы ошибаетесь, потому что я думаю именно так, потому что если бы вам не нравилось это делать, вы бы этого не делали», — продолжил я и сам, поднимаясь на ноги. «Всего-то», — язвительно крикнул Джули, — «очень просто все прекратить и уйти в освояси». Он повернулся и обратился к своим офицерам. «Он думает, будто это легко. Вы слышали, а? Любой из вас, кому не нравится драться, должен просто прекратить драться, а? Всего-то!» Со стороны его офицеров раздался тихий хор смешков. Несмотря на предшествующую вспышку гнева, я вдруг начал ему верить. Каким бы это ни казалось невероятным, но Джули и его ребятам не нравилось быть солдатами. «Думаете, мы не завязали бы, если б могли?» — снова вопрошал Джули. — Держу пари. Во всей моей армии нет ни одного, кто не ушел бы своей дорогой, если бы думал, что это сойдет ему с рук. Со стороны его офицеров снова донесся шумок согласия. — Не понимаю, — покачал головой я. — Если вам неохота драться и нам неохота драться, то что же мы здесь делаем? — Вы слышали когда-нибудь об акулах кредита? Спросил Джули «Вам известно об организованной преступности?» «Организованной преступности?» Переспросил я «Это вроде правительства, малыш» Снабдил меня информацией ас «Только поэффективней» «Да уж не сомневайтесь, точно поэффективней» Кивнул Джули «У меня и моих парней такой список и горных долгов, вы просто не поверите Мы как бы отрабатываем их, выплачиваем землями, понимаете?» «Вы не ответили на мой вопрос», — указал я. «Почему вы просто не завяжете?» «Завязать?» — Джули, казалось, искренне поразился. «Вы, должно быть, шутите, если я завяжу, прежде чем расплачусь. Они мне просто ноги переломают, понимаете?» Его волчий оскал не оставлял никаких сомнений в том, что громилы, о которых шла речь, сделают нечто куда более ужасное и болезненное, чем просто переломают ноги. «То же самое относится и ко всем остальным парням, верно, ребята?» Он показал взмахом руки на офицеров. На его взмах они ответили энергичными кивками. «И видели бы вы работающего на них сборщика долгов!» «Сынок, ты, может, и прекрасный маг там, откуда ты родом!» «Но...» — он содрогнулся. «С ним, поверь мне, я бы не посоветовал тебя встречаться!» Зная, какой крутой парень этот большой Джули. Я ему поверил Подарив мне теплую улыбку Он обнял меня рукой за плечи Вот потому-то Мне действительно будет жалко тебя убивать Понимаешь? Ну, начал я Вам зачем убивать меня Совершенно верно Энергично кивнул он Я знал, что ты поймешь Дело есть дело Даже когда оно тебе совершенно не по душе Прррррр, Вмешался ас Держа одну ладонь плашмя над другой образуя нечто похожее на букву «Т». «Погодите, а ты часом не проглядел чего, Жуль? «Большой Джули», — строго поправил офицер из краула. «Да наплевать мне, как он себя называет, хоть пасхальным зайцем», — зарычал мой наставник. «Все равно он кое-что проглядел». «Что именно?» — спросил Джули. «Нас!» — улыбнулся Аас, показывая на команду. «Помимо такой мелочи, что Скиф Мак. «И убить его не так-то легко. У него еще есть друзья. Как по-вашему, чем мы займемся, пока вы станете пытаться покончить с нашим предводителем?» Вся наша команда немного выдвинулась вперед. Никто из них не улыбался, даже Гэс. Хотя они и были моими друзьями, которых я знал и любил, мне приходилось признать, что выглядели они грозно. Я вдруг очень обрадовался, что они рядом со мной. Впрочем, на Большого Джули это, кажется, не произвело никакого впечатления. «По правде говоря», — улыбнулся он, — «я ожидаю, что вы будете умирать вместе с вашим предводителем. То есть, если вы не успеете вовремя убежать». «О чем это?» — проворчал Гес. «По-моему, вы по-прежнему чего-то не учитываете. По моим подсчетам мы превосходим вас в численности. Даже будь вы вооружены...» Верховный главнокомандующий резко оборвал его смехом. Это был непринужденный, уверенный смех, к которому никто больше не присоединился. Затем смех внезапно прекратился, и Джули нагнулся вперед, свирепо нахмурившись. «Так вот, я повторять не намерен. Слушайте все повнимательней. Большой Джули оказался там, где вы видите его сегодня, отнюдь не потому, что чего-то там не учитывал». «Вы думаете, что превосходите меня в численности? Что ж, потрудитесь пересчитать еще раз!» И, не отрывая от нас взгляда, он коротко и резко взмахнул рукой. По этому сигналу один из караульных потянул за шнур, и стенки шатра опали. Снаружи стояли солдаты. Когда мы вошли в шатер, их там не было, но теперь они там были. Еще как были!» Ряды их полностью окружали шатер, и ближайшие находились почти на расстоянии вытянутой руки. Три передних ряда занимали лучники с натянутыми луками и стрелами наготове, нацеленными на нашу команду. С внезапной спокойной ясностью я понял, что мне предстоит умереть. Вся эта встреча была западной и к тому же хорошей» достаточно хороший, чтобы мы все стали покойниками, если хотя бы дернемся. Я не мог даже обмануть самого себя, рассчитывая, что сумею остановить столько стрел, если их выпустят все разом. Гэс мог уцелеть после такого залпа, другим может удастся вовремя улизнуть в другое измерение и спастись, но я стоял слишком далеко от Ааза и Искокуна, чтобы скрыться. «Я... думал, что военные советы предназначаются совсем не для боя», – осторожно произнес я. «Я оказался там, где вы видите меня сегодня, в частности, и не потому, что играл всегда честно», – пожал плечами большой Джули. «Знаешь», – протянул Ас, – «для парня, которому неохота драться, ты ведешь довольно грязную войну». «Что я могу сказать?» — беспомощно развел руками верховный главнокомандующий, как бы прося понять его. «Такова работа. Поверьте, будь какой-то другой путь, я выбрал бы его, а так...» Голос его оборвался, и он начал поднимать руку. Я с ужасом сообразил, что когда его рука опустится, то опустится и занавес. «Сколько у нас времени на поиски иного пути?» — отчаянно спросил я. «Нисколько!» вздохнул Большой Джули. «А нам его и не нужно!» прорычал с неожиданной веселостью Ас. Все взгляды обратились к нему, включая и мой. Он широко усмехался, слушая, как гремлин что-то шепчет ему на ухо. «Что бы это значило?» осведомился Верховный Главнокомандующий. «И откуда взялся этот голубой парнишка, а?» Он прожег взглядом окружающие войска, переглядывающиеся в смущенном замешательстве. «Это гремлин», — уведомил его ас, по-товарищески обнимая одной рукой за плечи своего наперстника. «И, по-моему, у него есть ответ на наши проблемы. На все наши проблемы. Понимаете, что я имею в виду?» «Что он имеет в виду?» — хмуро глянул на меня Джули. «Ты понимаешь, что он говорит?» «Скажи ему, ас». — уверенно приказал я, тем временем напряженно гадая, какой же мыслимый выход из этой передряги мог найти мой наставник. «Большой Джули», — улыбнулся Ас, — «что могут сделать эти ваши акулы кредита, если ты и твоя армия просто исчезнете?» Вот так невероятно все и закончилось, без всяких фейерверков Взрывов или битвы Но подобно многому в моей жизни На тот же безумный импровизационный лад Как и началось И когда все закончилось Я чуть ли не жалел об этом Потому что тогда мне пришлось Проститься с командой Последнее оказалось тяжелее Чем я мог себе представить Каким-то образом при всех тактических ухищрениях Я никогда не задумывался О возможности победного Завершения войны Несмотря на свои Несмотря на свои первоначальные тревоги насчет команды, я обнаружил, что сильно к ним ко всем привязался. Мне хотелось бы остаться с ними чуть подольше, но это было невозможно. Нашей следующей остановкой должна была стать столица, а их появление там будет довольно трудно объяснить. Кроме того, как заметил ААС, боевой дух войска мог сильно пострадать, если дать сообщить этому войску, сколько платят их командиру, особенно когда его оклад крайне непропорционален по отношению к их собственному жалованию. Следуя его совету, я лично расплатился с каждым из них. Однако, сделав это, я оказался в странном замешательстве и совершенно не знал, что сказать. И снова мне на помощь пришла команда. «Ну, босс», — вздохнул Брокхерст, — «полагаю, тут делу и конец. Спасибо за все». «Работать на вас было одно удовольствие». — отхватил Гес. Деньги — это хорошо, но, как я понимаю, мы с Берфертом в особом долгу перед вами за то, что вытащили нас из нашей помойки. Когда бы вам не понадобилась услуга, обращайтесь к нам. К -к -к -к -к — Юноша! — прочистил горло Аякс. — Я часто переезжаю, поэтому меня не так легко разыскать. Если когда-нибудь... Окажешься в такой переделке, где, на твой взгляд, не помешает моя помощь Просто пришли сообщения на базар, и я вскоре прибуду Я не думал, что ты так часто посещаешь базар, удивился я Обыкновенно, да, не часто, признался лучник Но теперь буду, просто, на всякий случай Танда подбросила монету и поймала ее с поразительной легкостью «Не следовало бы мне ее брать», — вздохнула она. «Но девушке надо же чем-то питаться». «Ты ее заслужила», — настаивал я. «Ну ладно, я думаю, нам пора», — сказала она, жестом подзывая других. «Береги себя, красавчик». «Ты вернешься?» — поспешно спросил я. «Не думаю», — скривила она рот. «Если Гримбл увидит нас вместе, я имею в виду когда-нибудь потом», — разъяснил я. Она сразу посветлела лицом. «Разумеется», — подмигнула она, — «вам от меня так легко не избавиться. Попрощайся за меня с Аазом». «Попрощайся с ним сама», — проворчал, выступая из тени Ааз. «Вот ты где», — усмехнулась Танда. «А что же гремлин? Я думала, вы с ним болтали за жизнь». «Болтали», — подтвердил, оглядываясь кругом Аас. «Не понимаю. Минуту назад он был здесь». Такое впечатление, словно его... И не существовало, правда, Аас? Невинно предположил я. «Послушай, малыш!» — сердито начал мой наставник. Вся команда разразилась дружным смехом. Аас круто повернулся в ее сторону, чтобы дать уничтожающий ответ, но тут что-то вспыхнуло, и они исчезли. Несколько мгновений мы молча стояли, глядя на пустующее пространство. Затем Аас положил руку мне на плечо. «Это была...» — Хорошая команда, малыш, — вздохнул он. — А теперь соберись. Победоносный генерал не должен хлюпать носом. Это вредит образу.